Объединение. Манифон начинает свой перечень правителей первым человеком, объединившим оба Египта, верхний и нижний, под своей властью. Традиционно его называют Менес, греческая форма египетского имени Мина. Перед объединением Менес, вероятно, правил верхним Египтом. Некоторое время предполагали, что Менес позаимствован из легенды, что такого человека на самом деле не существовало. Однако правитель, объединивший оба Египта, обязательно должен был существовать, и если это был не Менес, значит кто-то другой. Были изучены древние надписи, но сложность в том, что правители после вступления во власть часто брали другие имена. Иногда им давали другие имена после смерти. Указываются ссылки на древние грифельные доски, впервые обнаруженные на раскопках в 1898 году где правитель по имени Нармер был вначале изображен с короной, указывающей на то, что он обладал властью над Верхним Египтом, затем с короной Нижнего Египта. Предположительно, это указывает на правителя, объединившего обе части Египта, и, возможно, Нормер и Менас – разные имена одного и того же человека. В любом случае, Менас или Нармер Стал правителем всего Египта приблизительно в 3100 году до нашей эры, практически в конце доисторического периода развития Египта. Правда, непонятно, как это произошло. С одной стороны, известны свидетельства о значительной иммиграции из Азии в Египет во времена предшествовавшие началу правления Меноса. Вероятно, пришельцы из Азии спасались здесь от собственных распрей, покидая свои измученные войнами страны в надежде найти мир и благополучие в долине Нила. В конце доисторического периода в богатой долине все еще можно было найти даже слонов. Настолько обширна она была, настолько плодородна, настолько мало населена людьми. В этот период можно проследить легкие следы влияния Азии на Египет. К примеру, определенные образцы архитектуры и художественной техники, появившиеся после 3500 года до нашей эры, кажется, свидетельствуют об определенных связях с типичной техникой Азии в этот период. Пришельцы из Азии, очевидно, принесли с собой понятие «письма» из цивилизации Тигра и Ефрата. Вероятно, в это время Верхний Египет был более подвержен влиянию пришельцев из Азии, чем Нижний, и поэтому Верхний Египет мог первым получить толчок к следующему витку развития. С другой стороны этот вывод может быть результатом археологической ошибки. Нижний Египет скрыт под многовековым пластом земли, и там намного труднее найти ранние следы, чем в менее подверженных наводнениям районах Меридово озера и Верхнего Нила. Мы можем недооценивать Нижний Египет только по этой причине. А в тот момент, когда Египет наконец был воссоединен в единое государство, завоеватель пришел из Верхнего Египта. Может, пришельцы из Азии принесли с собой что-то еще, помимо нового искусства и идеи письма или традиции войны, неизвестной мирным египтянам ранних времен. Когда-то, во времена до начала правления Меноса, люди научились плавить медь из каменной руды, добываемой на Синайском полуострове к северо-востоку от Египта и где-то еще. Надо сказать, что серебро, золото и медь были открыты намного раньше, чем железные самородки, не требовавшие плавки. Несколько предметов из меди, найденные при раскопках в Бадарии, можно датировать 4000 годом до нашей эры. Было найдено даже железо. Оно иногда падало с неба в виде метеорита. Однако находки чистого металла были всегда редким явлением, а добываемый таким образом металл получался всегда в небольших количествах и мог использоваться только в качестве украшений. Медь можно было добывать в медных рудниках в количествах достаточных для использования в любых целях. Медь сама по себе недостаточно тверда, чтобы ее можно было использовать для изготовления оружия и брони, но, смешанная с оловом, она превращается в бронзу, а бронза достаточно тверда, Период, когда бронза стала достаточно распространенной, чтобы использоваться для вооружений армий, называется «Бронзовым веком». Бронзовый век достиг полного расцвета только спустя несколько столетий после Меноса, поэтому неизвестно, было ли у него достаточно бронзы, чтобы оснастить специальные отряды своих армий. Могло ли это быть тем новым оружием, при помощи которого он поддерживал свою власть над Египтом? Вероятно, мы никогда не узнаем этого. Согласно Манифону, родным городом Менаса был Тин в Верхнем Египте, приблизительно на полпути между Первым Порогом и Дельтой. Мены и его наследники правили из этого города. Однако, может быть, Менас понял, что для сохранения своего господства над Нижним Египтом он не должен выглядеть чужеземцем для народа, и ему необходимо быть ближе к нему. Но он также не мог позволить себе превратиться в чужого в своем верхнем Египте. И царь решил построить новый город на границе двух областей, чтобы, по крайней мере, на время сделать его столицей. Соединенные Штаты избрали похожее решение, когда их части были впервые объединены. После принятия Конституции стало понятно, что Северные и Южные Штаты не испытывают особой симпатии друг к другу, и такая специальная столица, Вашингтон, была построена там, где пересекаются эти две области. Новый город Меноса был построен на расстоянии приблизительно 24 километра к югу от вершины дельты. Египтяне, вероятно, называли город Кикупта дом Пта. И, может быть, из этого названия греки образовали Египтас, А мы – наш Египет. Более позднее египетское название города звучало как Менфе. Таким образом, грекам он стал известен как Мемфис и под таким же названием вошел в историю. Мемфис оставался важным египетским городом на протяжении приблизительно 3500 лет. Большую часть этого времени он был столицей и резиденцией власти.